Оцепенение Ларри прошло. Он отступил в сторону и, даже не думая, ударил своим тяжелым ботинком мальчику прямо в солнечное сплетение. Он почувствовал жалость. Мальчик рухнул, как сбитая кегля. Выглядел он свирепо, но веса в нем было мало. «Джо!» — позвала Надин. Она споткнулась о кочку и упала на колени, забрызгав коричневой грязью свою белую кофту. «Пожалуйста, не бейте его!» Она поднялась на ноги и снова рванулась вперед. Джо упал на спину. лари наступил на его правое запястье, втоптав руку с ножом в грязь. «Брось нож, парень!» Мальчик зашипел, как рассерженный гусь. Его верхняя губа приподнялась, обнажая оскаленные зубы. Его китайские глаза горели яростью. Держать ногу на запястье мальчика было все равно, что стоять на раненной, но по-прежнему опасной змее. Ларри чувствовал, как мальчик пытается выдернуть руку, не боясь содрать кожу и плоть, или даже сломать кость. Он рывком приподнялся в полусидячее положение и попытался укусить лари за ногу сквозь грубую хлопчатобмажную ткань его джинсов. Лари наступил на запястье еще сильнее, и Джо закричал. Но это не был крик боли. Это был крик неповиновения. «Брось, я тебе говорю!» Джо продолжал борьбу. Статус-кво сохранялся бы до тех пор, пока Джо не удалось бы высвободить руку или пока лари не сломал бы ему запястье, если бы, шатаясь от усталости, наконец не появилась бы задыхающаяся и грязная надень. Не глядя на лари она опустилась на колени. «Брось!» — сказала она спокойно, но твердо. Он огрызнулся на нее по собачьи и продолжал борьбу. лари с трудом пытался удержать равновесие. «Если мальтишка высвободится, то вполне возможно, первый он ударит женщину». «Отпусти!» — сказала Надин. Мальчик зарычал. Слюна струилась между его сжатыми зубами. На правой щеке у него было грязное пятно в форме вопросительного знака. «Мы бросим тебя, Джо! Я брошу тебя! Я уйду с ним, если ты не будешь хорошо себя вести!» лари почувствовал, как рука под его ногой снова напряглась, а потом расслабилась. Но мальчик смотрел на нее с болью, гневом и негодованием. Когда он переводил взгляд на лари тот мог прочитать в его глазах иступленную ревность. Несмотря на то, что пот лил с него ручьями, лари похолодел от этого взгляда. Она продолжала свою спокойную речь. Никто не обидит его, никто не оставит его, если он бросит нож, то всем будет хорошо. Постепенно Ларри почувствовал, что рука под его ботинком разжалась. Мальчик оцепенело лежал и смотрел в небо. Ларри снял ногу с запястья Джо, быстро наклонился и подобрал нож. Он повернулся и запустил его в направлении мыса. Лезвие долго-долго кружилось, разбрасывая копья солнечных бликов. Джо проследил его полет и издал протяжный жалобный крик боли. Нож подпрыгнул на камнях с тиким звоном и упал в море. лари обернулся и посмотрел на них. Женщина смотрела на правую руку Джо, на которой глубоко отпечаталась ребристая подошва ботинка лари. Потом ее темные глаза взглянули на Лари. В них была скорбь. лари почувствовал, как внутри него закипают старые оправдательные слова. Я был вынужден это сделать. Это не моя вина. Послушайте, леди, он ведь хотел убить меня, потому что ему показалось, что в ее скорбных глазах было осуждение. Никакой ты не симпатичный парень. Но он не сказал ни слова. Произошло то, что произошло. Его действия носили вынужденный характер, а ведь могло кончиться и хуже. Один из них мог быть ранен или даже убит. Итак, он не сказал ни слова, встретив мягкий взгляд женщины, и подумал. «Мне кажется, я изменился. В чем-то. Не знаю, насколько сильно», — она сказала. «Меня зовут Найдин Кросс, а это Джо. Счастливо с вами познакомиться». Лари Андербуд Они пожали друг другу руки, слегка улыбнувшись над абсурдностью ситуации. «Идемте назад к дороге», — предложила Надин. Они шли бок о бок, и через несколько шагов Ларри обернулся через плечо по направлению к Джо, который скрючился на коленях и сосал свой большой палец, по-видимому, не подозревая о том, что они ушли. «Он придет», — сказала она спокойно. «Вы уверены?» «Абсолютно». Когда они поднимались на шоссе, она споткнулась, и Ларри поддержал ее подругу. Она посмотрела на него с благодарностью. «Можно мы посидим?» — спросила она. «Конечно». Они сели на асфальт друг против друга. Через некоторое время Джо встал и заковылял по направлению к ним, глядя на свои босые ноги. Он сел неподалеку от них. Ларри настороженно поглядел на него, а потом вновь перевел глаза на Найден Кросс. «Вы следовали за мной?» «Вы догадались?» «Да». «Я так и думала, что вы догадаетесь». «И давно?» «Вот уже два дня», — сказала Надин. «Мы жили в большом доме в Эпсаме». Заметив его удивленное выражение, она добавила. «Рядом с ручьем. Там, где вы спали, около каменной стены». Он кивнул. «А прошлой ночью вы вдвоем приходили посмотреть, как я сплю на веранде. Может быть, хотели проверить, нет ли у меня рогов или длинного красного хвоста». «Это все Джо», — сказала она спокойно. «Я пошла за ним, когда увидела, что его нет». «А как вы узнали?» «Вы оставили следы на росе а, -а, -а". Она посмотрела на него изучающе, и хотя ему и очень хотелось, он не отвел глаза. «Я не хочу, чтобы вы на нас сердились». «Наверное, это звучит смешно после того, как Джо пытался вас убить». «Но Джо не отвечает за свои поступки».